Я собирался расспросить её поподробнее, но тут Чарльз опять изо всех сил ткнул меня в плечо. Я слегка поморщился и обернулся к нему. Он стоял совсем рядом со мной. Что одна стенка сказала другой стенке, задал он знакомый вопрос. Ты у него уже спрашивал, сказала я, смея. Перестань, слышишь? Чарльз сделал вид, что не слышит, наступил обеими ногами мне на ногу и повторил заветный вопрос. Я заметил, что галстук у него сбился на сторону. Я поправил узел, а затем глядя ему прямо в глаза, предложил свой вариант. Сойдёмся в углу? Не успел я договорить, как пожалел об этом. Чарльз широко раскол рот. Мне показалось, что это я ударил его под дых. Он слез с моей ноги и в полуправдном гневе прошагал к своему столику, ни разу не оглянувшись. Он в ярости сказал Эсме: "У него взрывной характер. Мама была склонна потакать ему". Мой отец был единственным человеком, который его не быловал. Я всё ещё глядел вслед Чарльзу. Он уселся и стал пить чай, держа чашку обеими руками. Мне хотелось, чтобы он обернулся, но он не собирался смотреть на меня. Эсме встала. Il faut que je parte aussi. Мне тоже пора идти, сказала она, вздохнув. Вы по-французски понимаете? Я встал, отодвинув стул. Меня одолевали смешанные чувства сожаления и смущения. Мы с Сменой прощания обменялись рукопожатием. Как я и подозревал, её ладошка была влажной, признак нервной натуры. Я сказал ей по-английски, что был очень рад с ней познакомиться. Она кивнула. Этого следовало ожидать, сказала она. Я очень общительна для своего возраста. Она снова дотронулась за своих волос, проверяя, высохли ли они. Мне ужасно стыдно за свою причёску, сказала она. Должно быть, я выгляжу как настоящее чудовище. Ничего подобного, честное слово, я уже вижу, какие они волнистые. Она снова быстро коснулась своих волос. Вы собираетесь заходить сюда в ближайшем будущем, спросила она. Мы здесь бываем каждую субботу после спевки. Я сказал, что мне бы этого хотелось больше всего на свете, но, к сожалению, я точно знаю, что у меня больше не будет такой возможности. Иными словами, вы не вправе обсуждать передислокацию подразделения, сказала Эсма. Она не сделала ни шагу прочь от стола. Наоборот, она скрестила ножки и посмотрела вниз, чтобы подровнять носки своих туфель. Этот маленький манёвр ей отменно удался. На ней были белые носки, а ножки и щиколотки у неё были точёные. Она внезапно взглянула мне в глаза. "Хотите, я вам напишу?" спросила она, слегка покраснев от смущения. "Я умею довольно ясно выражать свои мысли для человека моего будущий счастливый" Я вытащил грандаш и бумагу и записал своё имя, чин, личный номер и номер армейской полевой почты. Я вам первое напишу, сказала она, принимая листок, чтобы вы не почувствовали себя ни в малейшей степенискомпрометированным. Она положила бумажку в карман платья. До свидания, сказала она и ушла обратно к своему столику. Я попросил принести ещё чайник чаю, сидел, глядя на детей, Пока они вместе с замученной мисс Мегли не поднялись из-за стола, собираясь уходить. Чарльз шёл первым, при жалостно припадая на одну ногу, как будто та на у него сантиметров на 10 короче другой. За ним шла мисс Мегли, а Эсме вышла последней, помахав мне рукой. Я помахал в ответ, привстав со стула, и сам удивился силе охватившей у меня в этот момент чувство.